Глава 22. В 1939 году Джеку исполнилось 16. Он превратился в высокого парня с кривой улыбкой. На 16-й день рождения, понимая ожидания Джека, я купил ему пачку сигарет. Он хотел меня угостить, но я еще год назад попробовал табак и знал, что такое мне не по вкусу. Но, слышав мое нет, Джек усмехнулся. Однажды летом я зашел в лавку в садах Истборна. С подслушанного в задней комнате разговора прошло уже несколько недель. Миссис МакГонагал покачала головой. «Джека нет дома, сынок. Он в последнее время очень занят. Много помогает в лавке и поэтому не может выходить». «Где же правда?» — подумал я. «Его нет дома или он не может выйти?» Было ясно, что она лжет. «Ну, может, я завтра зайду?» «Нет, сынок. Думаю, лучше не надо. Говорю же, он очень занят в лавке». «Вы скажете ему, что я приходил?» «Ну да». И она переключилась на другого покупателя. Э, «Мистер Аберкромби, как ваша крошка вини? Вы слышали новости про мистера Гитлера? Вскоре об этом будет передача». Затем я услышал девичье хихиканье из задней комнаты. Дверь в нее была закрыта, но не плотно, и оттуда доносился шум и запах сигарет. Я, как и вы теперь, конечно, догадался, что смеялись надо мной. Джек и Джин смеялись, а я все понял. Он не хотел показываться на улице в обществе мальчика, которому на вид было одиннадцать. Мальчика, которого не пускали на танцы, мальчика, который не курил, мальчика, которого не интересовали девочки, который, ну... «Был еще мальчиком, странным мальчиком. Таким мальчиком был я. Это и сейчас я». Я проглотил комок и глубоко вздохнул. Так уже бывало, но я все равно злился. Потом, когда я уже был на улице, Джек и Джин вышли из лавки и разошлись в разные стороны. Я смотрел, как Джек идет по улице, и мои щеки горели от стыда. Забыв о столетиях, проведенных в тени, и привычке не поднимать шума, я побежал за ним. «Эй!» — закричал я. «Эй, Джек!» — он обернулся. «О, привет, Альфи!» — и покраснел. Ну что тут можно было сказать? Я не нашел нужных слов. В мгновение мы стояли лицом к лицу. Я — мальчик в коротких шортах. И юноша. Джек втянул в себя сигаретный дым и взглянул на меня сверху вниз. С высоты своего роста. Притворяться было бессмысленно. «Я слышал, что ты сказал, Джин, несколько недель назад, будто со мной не все в порядке». Э -э Он пожевал нижнюю губу, посмотрел на меня и выпустил дым изо рта. «Я думал, ты мне друг». «Друг, Альфи, друг. Только...» Джек отвел глаза. Он смутился, но мне было все равно. Может, сядем? Рядом была низенькая стенка, и мы сели на нее. Джек прежде расстегнул пуговицу куртки и поддернул брюки у колен. Это было так э, по-взрослому. Дело в том, Альфи... Он замолчал. Наверное, он сам себя не понимал. Я прервал паузу. Я тебя смутил. Так, что ли? Поколебавшись немного, Джек ответил. Нет, Альфи. Но колебания выдали его. Они рассказали все, что мне нужно было знать. От избытка эмоций у меня перехватило дыхание. «Мне, между прочим, не обязательно оставаться таким!» Сказал я и продолжил еще громче. «Я могу все повернуть вспять!» «Ты можешь все повернуть вспять? Что повернуть?» Я и так уже сказал больше, чем собирался, поэтому весь дрожа замолчал. «Слушай, Альфи», — Джек поднялся, — «ты хороший парень, ты был хорошим другом, но, знаешь, люди меняются». Он раздавил ногой окурок. Это был конец. Джек отвернулся и пошел к садам Избурна, а я снова попытался проглотить застрявший в горле ком.